Древние веселились без малого сутки. Не знаю, что в это время творилось в школе, но я, например, порядочно устала. Разморенные и удовлетворенные, мы сидели на полянке напротив капища. Болтали о том о осем, в основном слушали восторженные вопли леи про ужасы, что творят древние с мелюзгой. Она не удержалась, сунула-таки свой нос в капище и теперь в красках описывала, как там все страшно и интересно. Васька из шкуры выпадал, радуясь мамкиному приходу, и даже взлетел с ней от большого чувства, позабавив нас леенными визгами. — Во всяком случае, полеты вверх ему удаются! — глубокомысленно заметил Аллея, наблюдая, как Васька падает в его любимые кусты черемухи, свежащей мавкой на плечах. — Надеюсь, все понимают, — что за такие подвиги нас могут выпнуть из школы. В которой уже раз лениво поинтересовался Айрон. — Погоди, — уточнила я, — ты же говорил, пороть будут. — Так это было вчера, — философски произнес вампир. Страдание за идею облагораживает душу. Сочла необходимым заметить Алия. — Тебе хорошо. Я перевернулась на спину, глядя в небо. — У тебя уже опыт есть. Подруга засопела, но ничего не успела ответить, потому что лес загудел, кусты затрещали, вокруг заухало, заахало, захохотало, и к нашим ногам выпал из капища очередной ученик. Я встрепенулась, приосанилась, стряхивая пожухлые травинки с платья. Это чучело гороховое, все в слезах и соплях, Кинулась целовать майношки с воплем. Тетеньки, пощадите. А мне, а мне, а мне, заверещала смахивавшая на кикима рулея, вываливаясь из черемуховых кустов. Была тут же обцелована до самых колен, мечтательно закатила глазки, разомлела и простила Шуликуна, повелев. Ступай. Эх, лех! «О, отделался!» — расстроилась Алия, и следующего вывалившегося взяла в оборот сама. Обобрала дочиста, да еще заставила поклясться, что старших будет слушаться и трепетать перед ними, и только после этого разрешила облобызать ручку. «А ведь кладни пятьсот уже вытрясли!» — прикинул Айрон. «Нет!» «Не будут нас гнать из школы, нас вас строг посадят!» «Женский или мужской?» Тут же заинтересовалась Лея. «Строгий!» — укоризненно сказали мы в один голос. В лесу вновь захохотала, и вампир, расцветая улыбкой, проговорил. «Ну, теперь моя очередь!» Сейчас порты снимет для целования. Толкнул меня в бок аллея. Айрон хотел было возмутиться, но прилетевший Карыч объявил. «Последнего принимай!» Последний выскочил, увидел Карыча и также резво ломанулся обратно. Старый разбойник самодовольно закликотал, а Айрон ухватил беглеца за шкирку. «Понравилось!» — констатировал ворон и, уже обращаясь к нам, с умилением сказал. — Ох, и пороть вас будут! Сам вук огнезмей собственной ручкой и огромным дрыном! — Ну, спасибо тебе, дед Карыч! — ответила я ворону земной поклон. А Али гоготнула, не к месту добавив. — Дед, накол вздет! И, поняв, что сболтнуло лишнее, своем рванула прочь. Следом за ней устремили взбешенный Карыч и радостный Васька, решивший, что играют в Салки. В общем, Новый учебный год мы встретили под домашним арестом. Комната, класс, столовая, баня и злой коридорный, сторожащий нас день и ночь за дверями. Никаких сборищ, вечеринок, посиделок. «И упасите боги пьянок!» Правда, разрешили Айрону, как законному жениху, гостить у нас, а то он грозился удавиться с тоски. Но это была единственная уступка Феофилакта троквилиновича нашей компании. Зато в обмен мы получили почитание, граничившее с богопочитанием. Во всяком случае, младшекурсники убирались с нашего пути так быстро, словно разгадали секрет демонов, позволявший им растворяться летучим дымом. Калина начал верховодить, возглавляя еженедельные попоища у Никодима, но без нас даже пьянки стали нудными и чопорными, словно приема у златоградского императора, так что на них вскоре и ходить-то перестали, к радости господина Вука. Велий явился в школу через неделю после нашей выходки. И я неожиданно поймала себя на мысли, что соскучилась. Конечно, одернул себя. Мол, по кому скучать-то? По магу, по ехидному, неупускающему случаю меня поддеть магу. Бред. От знакомого нам двоедушника у него остались только насмешливые серые глаза, да улыбка, все такая же искренняя и обаятельная. Даже волосы лежали как-то не так, добавляя благородство его облику. Ну, мы тоже приоделись, а в нашей преобразившейся комнате можно было и послов императорских принимать, не говоря уж о заезжих магах. Мы приготовились к язвительным упрекам и возмущенным отчитываниям, но Велей только закатил глаза, и его глубокомысленное молчание сказало нам большее, чем если бы он два часа нудел, объясняя нам, кто мы есть. Наслушавшись стенаний Айрона, он и спросил таки для нас право выгуливаться в парке под его присмотром. Как неудивительно ему доверили эту опасную обязанность. И надо было видеть, с каким лицом он выводил нашу четверку в парк мимо учеников. будто прям ведет очень опасных преступников, которые в любой момент могут кинуться и растерзать всякого хотя и в этом были свои плюсы. Пустые коридоры, например. Воспользовавшись случаем, Анжело тотчас пошутил, выдав вилю на каждого из нас по строгому на наморднику и поводку. Нарисовал карикатуру и вообще всячески поизгалялся, хотя демоны и сами получили не слабый нагоняй. Например, Рагуила и вовсе уволили, заменив красавчиком князем для которого опальный демон писал теперь конспекты, и в которого сразу и безоговорочно втерилась Лея, с порога заявившая, что тому, кто на него глаз положит, она тут же все глазки ипово царапывает. Она пристала с расспросами к Эрону, но мой нареченный, как оказалось, мало знал о сиятельном и лишь посоветовал поосторожнее быть с этим зверем неизвестной породы. Так, с легкой руки Мавки, наша компания пополнилась еще одним странным типом, который нас выгуливал по очереди с Виллием. Правда, нечасто и все больше помалкивал, слушая во время прогулок неумолчное щебетание Леи. Однако то, что это он назвал нас узниками дурости, я знала наверняка. После прогулок с Сиятельным Мавка стала пропадать вечерами, и своим любимым учителем Флейтой восхищалась по привычке а как-то вечером, когда Лея снова отсутствовала, посетовала, что мавка, похоже, встерилась по уши в этого надменного красавца. Задавая себе долгими бессонными ночами вопрос, не ли я в заточении, я с удивлением обнаруживала, что нет. Несмотря на все злоключения, мы были героями, которых любила, если не больше то уж лучшая половина школы Архона наверняка. А уж смирение, с каким наша четверка несла наказание, едва ли не умиляло директора. Еще немного, шутил заглядывавший на чаек гамунку, и вас начнут в пример ставить, как идеальных учеников. То, что мы не сдали его как одного из организаторов гулянье в лес, да и не только его, значительно увеличило количество наших должников. Так что теперь не только демоны плакались, исполняя наши капризы. Олей так и вовсе заявила, что мы вторые люди в школе, после Феофилакта Транквилиновича. На что велей только хмыкал, советуя нам не увлекаться фантазиями, и тогда нас, может быть, освободят из-под к бесовской недели. Так и вышло.